Глава 5 Анье. После того, как с уборкой было покончено, не без помощи тёмного, он побыл с зефиркой ещё минут пять и растворился во тьме. В буквальном смысле. Бросив напоследок «я с вами свяжусь». Но теперь-то я знала, что за этим кроется. Как минимум, я заявлюсь к вам посреди ночи. Не иначе, чтоб посмотреть на ней Анью в одной ночной рубашке. Обжигающий взгляд властелина я на себе заметила, к сожалению, не сразу. Его появление и беспорядок, устроенный зефиркой, настолько ошарашили меня, что об этой маленькой детали своего внешнего вида я и забыла. Мысль о том, что Аксандериан может заявиться ко мне в любое время, не давала покоя. С трудом удалось сосредоточиться на своих обязанностях. Мыслями я постоянно возвращалась к зефирке его хозяину и их проблеме. Пожалуй, даже нашей проблеме. Ибо меня втянули в это всё против воли по самые уши. Всё валилось из рук, а мысли возвращались к малышу, который остался дома один. В таком возрасте дракончики много спят. Но, как показала практика, бед наворотить могут. Так что я стремилась закончить дела поскорее, и проверить своего особенного подопечного. Но ещё не все дела были закончены. Дикого новичка я оставила напоследок. Чёрный дракон, которому я сгоряча дала имя в честь великого тёмного, томился в своём загоне. «Привет, красавец! Ну как ты тут поживаешь?» Дракон делал вид, что спит, положив тяжёлую голову на лапы. При моём появлении он приоткрыл один глаз, выпустил порцию дыма из носа и словно тяжко вздохнул. «Да ты совсем заскучал!» — пропела я и рискнула подойти поближе. «Наверное, хочется полетать? Знаешь, я и не против. Но ты ведь понимаешь, как на воле для тебя может быть опасно». Ксан заинтересовался, даже оба глаза открыл и с интересом следил, как я выхаживал рядом, подбираясь поближе. В кармане запрятала небольшой маячок. Надеюсь, будет возможность его прицепить к дракону. «На землях хранителей тебе нечего опасаться. Хочешь, я покажу тебе здесь всё? Может, полетаем?» Дракон прищурился, словно обдумывал моё предложение, а затем резко поднялся, взмахнув крыльями и подняв в воздух пыль в перемешку с соломой, явно выражая своё отопрение а потом и вовсе пригнул голову, приглашая усесться к нему на шею. Ну вот, уже другое дело. Я открыла загон и вернулась к дракону. Высокий, шея широкая, ребристая, в костных наростах. Разместиться было непросто, но всё же удобно. Надеюсь, дракон будет слушаться и не утащит меня неизвестно куда. Но своим способностям я доверяла и ничего не опасалась. Ксан взмыл высоко над землёй. Территория заповедника была огромна, так что вряд ли мы пересечём её границы. Но я хотела ему их показать, о чём и принялась рассказывать, когда дракон полетел в сторону западных ограждений. «А вон там, наверху, есть гнездо», — поделилась я, не сомневаясь, что, несмотря на ветер, дракон меня отлично слышит. «Там недавно пропало два яйца», — с грустью добавила я. На моё заявление хранители надо мной разве что в открытую не посмеялись. Контрабандистов давно не ловили на этих землях, так что случаи списали на то, что кто-то из диких решил перекусить чужими яйцами. Да, и такое бывает. Большинство из драконов всё же хищники, но я что-то не припомню, чтобы они когда-то покушались на древние яйца, предназначенные для привязки. Такое могло случиться со свежей кладкой потому что от них фонит природной магией. Но я не стала спорить. Всё же мой опыт не такой большой, как у других хранителей. Моё предложение вести строгий учёт так и не рассмотрели. Но случай не выходил у меня из головы. Дракон взмахнул крыльями, поднимаясь выше, а потом спикировал вниз, пересекая границу заповедника. Похоже, я рано радовалась, и приручить дракона не вышло. «Ксан, мой хороший мальчик!» «Давай, поворачивай назад». Пока дракон ничего не предпринял, чтобы избавиться от меня, я нацепила ему на костяной рог маячок в виде голубого камешка на цепочке, напитанного магией. Теперь, даже если с драконом придётся распрощаться и прыгать, когда он спустится пониже, я смогу отследить его дальнейшее перемещение. Но дракон не стремился ни избавиться от меня, ни улететь подальше. Он направился в горы в ту сторону, куда я показывала, говоря о гнездах. Но полетел чуть дальше, за пределы территории заповедника. Ксан аккуратно приземлился, когда появилось удобное местечко, и чуть склонился к земле, позволяя мне слезть. «Ты хотел показать мне это место?» Не стала спорить с драконом и спустилась на землю. Дракон махнул головой на скалу. Мы были на небольшом выступе, с него вела узкая тропинка вниз. Хорошо протоптанная тропинка. Интересно, кто здесь ходит и куда? Может, обычные местные охотники? Но во мне сидело слишком много подозрений. Тем более выше подняться было некуда. Я присмотрелась к скале, испещренной бороздами и выступами, и нашла небольшой вход в пещеру. Может, когда я говорила о яйцах, дракон решил мне показать скрытые залежи? «Там что-то интересное», — поинтересовалась я у дракона, и прежде чем он протестующе зафырчал, пробралась внутрь. «Не волнуйся, я только посмотрю и сразу назад». Последние слова уже разнеслись эхом по стенам пещеры. Темно, но магический светлячок исправил это. Оказалось, тропинка вела именно сюда. Осмотрелась, но на гнездо диких не похоже. Тем более, пройдя чуть вглубь, Я нашла рукотворный деревянный загончик, совсем небольшой, как для молодняка. Интересно, может, это одно из старых гнёзд, которые использовали хранители? Но сейчас по какой-то причине оно оказалось за пределами заповедника. Но тогда бы был нормальный вход. Я не спешила с выводами, тем более, что другой вход мог быть и не здесь. Но дар хранителя был неспокоен. По-моему, кладка яиц здесь всё же где-то есть. Прошла ещё чуть глубже. Это ещё что? Клетки. На полу лежало несколько ржавых клеток. Небольшие, словно для птиц. Но зефирка бы в такой точно поместился. Вот только хранители никогда не использовали клетки. Или это очень старое гнездо. Клетки покрывал слой пыли и паутина что невольно наводила на такие мысли. Если их и использовали, то очень давно. Дальше небольшая пещера имела ещё одно помещение, и в нём на полу постелена солома. Она-то как раз свежая. Яйцо всё-таки нашлось. Небольшое, с гладкой тёмно-зелёной скорлупой. Следов пребывания мамочки я не нашла. Да и не чувствовалось, что оно дикое. Похоже, его тут давно забыли. Оставить его здесь я не могла, как и продолжить изучать необычную находку. Убрав яйцо за пазуху в карман плаща, я поспешила наружу, где, к моему счастью, Ксан нетерпеливо дожидался меня. Дракон нервно топтал землю и махал крыльями. Но когда увидел меня, успокоился, тут же приглашая к себе на шею. Такое поведение меня порадовало. Даже то, что он остался меня ждать, — большое достижение. Всё-таки я не ошиблась в нём. Мне удалось найти подход к этому дракону и приручить его, потому что Ксан без сопротивления полетел назад в питомник. С высоты были отлично видны невысокие деревянные постройки и каменные здания административного корпуса. Но лучше всего — башня Совета Хранителей Драконов, Мы приземлились возле загонов, и я сразу поняла, что наш полёт незамеченным не остался. Возле загона нас ожидал Ник. «Ты никого не предупредила, что приручила новенького и отправилась летать?» Начал он с обвинений, пусть и вполне обоснованных. «А если бы он взбунтовался, почувствовав волю?» «Всё прошло отлично», — ответила чуть раздражённо. «И он свободный дракон, Ник», — напомнила я. «Ты прекрасно поняла, что я имел в виду». Под нашими взглядами Ксан прошёл в свой загон и улегся отдыхать, повернувшись к нам, пусть будет спиной. Но своё недовольство на присутствии Ника выразил нервным постукиванием хвоста. «Пошли, я кое-что нашла», — решила я сменить тему. Попрощавшись с драконом, я потянула Ника за собой. Хотела рассказать про подозрительную пещеру, но передумала решив показать сначала добытое яйцо. Яйца для привязки находились не так часто, как хотелось бы, хотя хранители каждый день проводили специальные облёты. Достала яйцо и продемонстрировала Нику. Мужчина чуть нахмурился, разглядывая его. «Это древнее, для привязки?» — уточнил он. Я молча кивнула. «Молодец, не минуты потраченной зря. Ты, как всегда, Анье». «Хранители будут довольны». «В этом месяце было не так много находок. Отнесёшь его в гнёзда?» — попросила я, выдавив улыбку. «Обычно я бы сама это сделала, но сегодня торопилась домой». Никто же удивился такой просьбе. Светлые брови поползли вверх. Загонщик ухмыльнулся и осторожно потянулся за яйцом. Пользуясь возможностью, накрыл мои ладони своими, задерживая дольше необходимого. Я бы их незамедлительно вырвала, но не хотелось ненаруком уронить яйцо. Разбить его сложно, но навредить маленькому существу внутри можно. «Анье, ты слишком много работаешь и мало отдыхаешь. Может, выберемся в город, сходим в таверну?» — предложил мужчина, обольстительно улыбаясь. Я поняла, что без ответа меня так просто не отпустят. «Обязательно сходим, когда-нибудь» но мне сейчас немного некогда. Давай потом это обсудим». Ник забрал яйцо, и я, не дожидаясь дальнейших уговоров, поспешила домой. Вернулась я очень вовремя. Зефирка ждал меня, устроившись на подоконнике небольшого окошка и поглядывал на улицу. Дракончик встретил меня радостным рыком и быстро замахал крыльями. Он слопал весь запас оставленной еды. Наученный опытом, бардак больше не устраивал что меня очень порадовало. Но теперь смотрел на меня умоляюще и жалобно рокотал. «Я знаю, что ты просишь», — ласково заверила я его, «но мы не можем рисковать. Давай лучше дождёмся твоего папочку». Дракончик отказ не принял, стал проситься на руки. Тут я не могла отказать, тем более его пора смотреть. В прошлый раз я заметила, как у него появились зачатки рожек. После кормёжки властелина изменений должно быть ещё больше. У таких драконов рост стремительный. Чем больше они получают магии, тем быстрее растут. Но перебарщивать тоже нельзя. Это может плохо сказаться на психическом состоянии дракона. После небольшого осмотра я обнаружила два зубика, которые вот-вот пробьются. Но пока ещё слишком рано, чтобы понять, насколько острыми они будут но и полкило в весе тоже явно прибавилось. Зефирка позволил себя осмотреть и отвлёкся на время от мыслей о магической подпитке. Но стоило закончить, как маленькое чудо снова принялось просить громко ракача. «Какой же ты настойчивый!» Отказать голодному малышу оказалось выше моих сил. Хоть я и опасалась внезапного появления великого Тейра Сандриана, всё же поделилась немного своей магией. Увы, Нейтральный суррогат зефирка наотрез отказался есть. После кормёжки, которая меня немного истощила, я так и уснула на диване в обнимку с новым питомцем. А точнее, чужим. Проснулась от того, что что-то влажное коснулось щеки. «Ещё раз. И ещё. Эй, малыш!» — укоризненно позвала я. Услышала в ответ радостный рокот. И почувствовала, как маленькие лапки Затопали у меня на груди. Неохотно открыла глаза. Зефирка, широко распахнув глаза, смотрел на меня и радостно улыбался. Похоже, кто-то выспался за день. Стоило приподняться на локтях, как дракончик спрыгнул на пол и проковылял уже более уверенной, чем раньше, походкой к двери. Поскреб в нее и обернулся, глядя на меня. «Ты хочешь на прогулку?» — догадалась я, и малыш кивнул. От радости закрутился на месте, размахивая тоненьким хвостиком. «Ну как тут откажешься, когда он так мило смотрит?» За окном уже стемнело. Большинство загонщиков уже дома или отправились в город. Только парочка дежурных могут попасться нам на пути. И то скорее дремлют в подсобке. Натянув сапоги и накинув плащ потеплее, я взяла зефирку на руки. «Ну что ж, пойдём. Я познакомлю тебя с местными обитателями» и, может, прогуляемся по лесу». Свежий воздух растущему организму был полезен, да и посмотреть на своих собратьев тоже. Поэтому мы направились неспешным шагом к загонам, где отдыхали другие драконы. «С Дрейком ты уже почти знаком», — подошла я к загону, где отдыхал мой длинношей дракон. «Всеядный, некрупный дракон служил мне отличной рабочей лошадкой. Это мой первый питомец, которого я приручила, приехав сюда». «А это Ксан, он тоже здесь новенький», — повела я Зефирку к новому любимчику. Дрейку ещё рано на пенсию, но Ксан запал мне в душу, да и находка ещё одного яйца очень порадовала. Кто знает, какие ещё у него интересные таланты есть. «Хм, <клёх> <клёх> вдруг раздалось за моей спиной, и это было совсем неделикатное покашливание.